Глава тридцать восьмая Я слегка растерялась. Воровская гильдия? Зачем я им? Точнее, не с тобой, но с тем, кто может ему помочь с принятием новых законов. Я не смог решить, кого выбрать. Какой же закон вдруг потребовался воровской гильдии? Царицам, мне стыдно обсуждать с тобой это. Может быть, стоит собрать совет, и там мы... Сифу! «Ну что тебе мешало поговорить об этом, когда мы завтракали? Все были в сборе, сразу бы и решили». Сифу потупился, помялся и ответил. «Мне было жаль разрушать наше хорошее настроение. Такая радость, что ты выздоровела, царица. И говорить о дурном не хотелось». Человечек был невысок, жирен и разряжен, как попугай. Его узк из золота и эмали с бирюзовыми и с весил не менее двух трех килограмм. Широкие золотые браслеты как бы говорили «я очень, очень богат». О его проблеме мы вчера спорили весь вечер. Сифу объяснил, чего именно хочет эта гильдия. И это был не самый приятный спор. Что ни говори, но все мои соратники — дети своего времени. В какой-то момент я в очередной раз убедилась, многие понятия из той жизни просто неприменимы в этом мире. Но возраст дозволения я отстояла. Не ранее 17 лет. Мужчины еще поспорили, но как-то вяло. Им это было непринципиально. В тронный зал его не пригласили. Много чести. Но кто с ним будет говорить, он знал. И, похоже, это его несколько нервировало. В Приемную комнату вполз на коленях, так что я даже лицо не успела увидеть. Комната невелика. Ко мне он подполз близко. Но вот одна мелкая деталь меня насторожила. Запах. Пахло от него легким мятным ароматом, Откуда бы у него сведения о том, что царица не любит сладкие запахи? Неужели есть свой человек в моем окружении? Нет, разумеется, я не подозревала никого из своих, но кто-то из слуг, возможно. За моим креслом замерли неподвижно два воина из старых, проверенных еще во время наведения порядков в столице. У дверей кабинета стояли лицом ко мне еще двое. Сколько за дверями он видел. Я понимала, что человечек отчаянно трусит, И в то же время чем-то мне импонировала его хватка. Это ведь какую силу духа нужно иметь напроситься на прием во дворец и не струсить, когда скажут, что попадет к царице. «Подними лицо, Менса!» Толстячок нервно поэлозил, устроился поудобнее на собственных пятках и заговорил. «Божественная царица! Да не спошлёт тебе великий ра долгую жизнь! Прости недостойного, что отрываю тебя от государственных дел и забот о душах наших и жизнях! но проблема, которая назрела, давно требует решения. «Я знаю о твоей проблеме, Менса, и могу решить ее, если мне это будет угодно». Толстячок удивленно поднял на меня глаза. Он явно не понимал, о чем я говорю, поэтому тихо и осторожно добавил. «Великая царица, мои люди готовы на все, чтобы угодить тебе. Мы исполним любое твое желание, если это будет в наших силах». Гильдия воров в Египте — делилась на две почти равные по силе части. И три года назад, как рассказал нам Сифу, вот этот вот самый Менса, такой беспомощный и забавный, подчинил себе обе. Говорят, в молодости он был незаурядным вором. И ходит молва, что у него была любимая дочь, которую родила ему жена. Но и жена, и дочь погибли от болезни, и больше он не женился, но стал посвящать все свое время делам гильдии. Шесть лет назад стал помощником главы гильдии Нижнего Египта, а потом достиг и вершины. Я достаточно отчетливо представляла, сколько крови на руках этого пухлячка с подведенными глазами. И понимала, что он не только умен, но и очень опасен. Конфликт с ним мне не нужен. Убив его, я ничего не решу. У Гидры всегда отрастает новая голова. А вот оставив жить, вполне могу получить многое. Но нужно быть очень аккуратной, «Смычка легальной власти и бандитов мне не нужна». Опросила воровская гильдия ни много ни мало о легализации проституции. Нравится мне это или нет, но она существовала. И раньше на этом недурно наживались жрецы. По сути-то, куда ни сунься, везде попадешь на жрецов. Храмовые праздники обслуживали храмовые же проститутки. В остальное время жрецам любви дозволялось искать покровителя вне храма. и покровитель сам приносил зерно и дебины жрецам. Когда храмов не стало, поток этих женщин хлынул на улицу. Почти все быстро нашли покровительство как раз в воровской гильдии. Казалось бы, в чем проблема? В местной милиции, которая теперь тянула взятки за нелегальное использование женщин. Еще в начале правления, до свержения и смерти Атона, Я столкнулась с храмовой проституцией и категорически запретила это действо при храме великого Ра и дочери его Маат. Хватит храму и тех подношений от людей, что я дозволила. Ни к чему вводить жрецов в искушение. Пусть зарабатывают деньги простые люди, мысли и заботы жрецов должны быть о духовном, а не о плотском. Так что проблема назревала давно, и сейчас я огласила Менси свою волю. Не будет среди этих женщин тех, кого принудили силой. Не будет и тех, кто младше 17 разливов Великого Нила. Не будет рабынь и должниц. Каждый хозяин должен содержать одного лекаря. Хоть на 10 женщин, хоть на одну. Но не менее одного лекаря на 50 женщин. За убийство женщины равно отвечают и убийца, и ее хозяин. Убийца — смерть, хозяину — штраф великий. Если женщина умрет от побоев, то хозяин платит штраф и лишается разрешения на ведение дела. Налог хозяин платит в казну сам, не менее 20% от дохода. Законы эти приняты временно, сроком на один разлив Нила. Будет же встретиться нарушение и обман казны, законы я изменю. И учти, будут проверки. И не одна. Как тебе такое, Менса? Толстячок прижал руки к груди и снова упал Ниц. Встань и ответь. Великая царица, я благодарен тебе и... Мне мало твоей благодарности, Менса. Мне нужны сведения. Прости, великая царица, я не понимаю тебя. Сведения о чем тебе нужны? Обо всем, Менса. Что говорят о власти и нарушениях в городах и деревнях, где чиновники берут взятки не по чину, где скрывают преступления? Обо всем. Ты понял меня? Сифу выделит человека, которому ты лично будешь докладывать. Узнаю об обмане или воровстве. Ну что ж, значит, ты вспомнишь смерть жрецов и позавидуешь ей. Не знаю, насколько это облегчит учить женщин, но бороться с такими явлениями можно только одним способом — воспитанием в женщине независимости, умения зарабатывать на себя и ребенка. Пройдут века, пока такой идеал будет достигнут, а пока единственное, что я могу, сделать их жизнь не такой опасной. Власть и сила у меня есть — Но далеко не все они могут решить. Силой не заставишь любить, властью не сделаешь счастливым.